3 августа Первая публикация Записок охотника Ивана Сергеевича Тургенева в 1847 году Охотник Пуще невольника Иван Сергеевич Тургенев был по натуре человек робкий. Миф о том, что при первой опасности он, в чем был, уезжал в Баден-Баден, вовсе не лишен основания. Его ранние сатирические стишки и очерки создали ему ряд проблем, и он прочно решил переключиться на бытописательство. Видя же вокруг себя все больше подтверждений тому, что Россия не Европа и никогда ею не сделается, он начал отдаляться от людей и в одиночестве только с верной собакой и ружьишком похаживать по пустынным лесам Орловской губернии, заодно, надеясь, и подкормиться. Охота казался ему столь невинным занятием, что уж никак не должна была вызвать нареканий со стороны правительства и одобрений со стороны Белинского. Окрыленный новыми поэтическими впечатлениями, наш автор 160 лет назад начал и пять лет спустя закончил цикл охотничьих рассказов, первый из которых «Хорь и Калиныч», явился читателю в первом номере «Современника» за 1847 год. Увы, писателя никто не предупредил, что в России и самое невинное занятие влечет за собой неприятности с правительством. Некогда Александр Радищев всего и задумал проехаться из Петербурга в Москву и в подробностях описать увиденное. Но правительство увидело в его книге приговор тиранству и сослало автора в Элимская строг, путешествие до которого, куда более долгое, осталось уже неописанным. За какое бы описание ни взялся русский писатель, у него от чего-то обязательно выходит обвинительный акт против деспотии. И тут уж никакая охота не спасет. Невозможно ведь охотиться так, чтобы не встретить хоть какого-нибудь человеческого существа, хотя бы из старика, стерегущего гороховое поле», — рассказ Контора. «Ты его добросовестно запротоколируешь между пейзажами, и на тебе обвинительный акт». Тургенев честно бежал от действительности. Придет ли ему на ум заночевать у хозяйственного мужика хоря или повстречать доброго безответного романтика Калиныча, он тотчас их опишет. Но поскольку хорь и Калиныч принадлежат Тургеневскому соседу, помещику Полутыкину, то и выходит приговор крепостному праву, потому что хорь умнее Полутыкина, а Калиныч добрей, а Полутыкин обирает обоих. Он с отчаяния на тягу, И честно на двух страницах рассказывает читателю, что за счастье стоять на тяге, но и там приходится ночевать на мельнице. А у мельнички Арины своя история. Она служила в горничных у помещика Зверкова, хотела замуж за лакея Петрушу. Барин Зверков заметил эту преступную тягу. Простите за каламбур, но он предусмотрен образной системой рассказа. Заму Шарину не отдал и сослал в деревню, откуда ее откупил мельник, а Петруша с горя пошел в солдаты. Хоть на тягу не ходи. Ты идешь пострелять зверков, а тебе из-под каждого куста подмигивает помещик зверков, либо его несчастные жертвы. Ладно, Тургенев идет прилечу ключа, называемого «Малиновая вода». Но и там рыбачат два старика. Один совсем забытый Степушка — а другой ничего, оговорливый, Михаил Савельев. И, конечно, этот Савельев по прозвищу Туман сейчас же ему рассказывает печальную историю, как графская любовница Акулина сдала в рекруты тумановского племянника за пролитый на платье шоколад. Тогда это было во вкусе, батюшка. «Ну, теперь-то уж такого не бывает», — радостно замечает наш охотник, искренне желая быть лояльным — Но тут к беседующим подходит еще один мужик, Влас, у которого только что сын помер, а барин не проявил никакой человечности и с мертвого пытается взыскать оброк. От тебе и не бывает. Охотник в совершенном отчаянии устремляется прочь от всякой охоты в гости к однодворцу Овсянникову. И что ж... Там Овсянников рассказывает ему о соседе-славянофиле, господине Любозвонове, заведшем у себя новые идиотские порядки в духе официальной народности, а потом о другом соседе, стихийном западнике, заведшем себе тупоумного, ничего не умеющего француза, лишь бы имелся в хозяйстве француз. И так нехорошо, и сяк отвратительно, и все выходит приговор помещему сословию. Тургенев в льгов на утках охотится, а там крепостной Владимир со своей трагедией. Бари его швыряют куда хотят, то в повара, то в рыбаки, то в кучеры, то в актеры. Он в ночное, в бежен лук, но там мальчишки со своими страшными историями, и реальные истории оказываются страшнее выдуманных детских ужасов. И все получается, что прекрасный народ в услужении у жестоких господ, которые с наслаждением прислушиваются к звукам порки, ласково повторяя чуки чуки чок. Короче, не поохотишься. Тургенев до 1852 года еще кое-как умудрялся совмещать любимые хобби с литературной деятельностью – Но в 1852 году за некролог Гоголю угодил на съезжую, то есть в КПЗ, по нынешнему говоря. Там он за месяц написал «Муму» и сформулировал в этой повести главный закон всякого бунта. Чтобы бунтовать, то есть уйти от барыни, нужно сначала убить в себе все человеческое, то есть утопить «Муму». К этому он был совершенно не готов – осознал, что борьба не для него, и совершенно завязал с охотой. Он уже успел сообразить, что если в России начнешь систематически охотиться, то очень скоро насмотришься ужасного. Сначала превратишься в борца с правительством, а потом и вовсе в человека с ружьем. Опасное, опасное дело. По Тругеневскому примеру, с охотой скоро покончил и Толстой, Ваня Каренина и Левин нарочно прячут от себя ружье, конечно, чтобы случайно не пойти на уток. Ею никогда не занимался Достоевский, а уж Салтыков щедрин и думать о ней не мог. Если бы с его темпераментом ему хоть раз сходить на охоту, он тут же позвал бы Русь не то что кто топору, а к вилам. Охотничья традиция прочно прервалась на Тургеневе — Из более-менее известных и плодовитых литераторов на охоту хаживал разве что Ленин в Шушинском, И всем известно, до чего это довело как его, так и Россию. В советское время охотиться было и вовсе опасно. Дичи заметно убавилось, а крепостничество никуда не делось. И потому среди советских литераторов охотников было раз и обчелся. В современной России этот тургеневский урок тоже учитывается. Я много многожды бродил по Подмосковью, Орловщине и Брянщине, без ружья, исключительно с грибной корзиной, но и то насмотрелся столько новорусских коттеджей, выросших среди благоуханного леса, столько заброшенных воинских частей, захламленных территорий и заброшенных дач, на которых ютятся бомжи, что право случись мне писать записки». Это опять вышел бы обвинительный акт против тирании. Хотя, видит Бог, я очень люблю тиранию и желаю ей всяческого процветания. А окажись при мне, ружье, всякое могло бы случиться. В общем, выход у русского писателя в России один. Его продемонстрировал Сергей Тимофеевич Оксаков. Ездить из Петербурга в Москву нельзя. Охотиться — тоже нельзя. Надо сидеть на замшелом камне и удить рыбу. Дело это одинокое, безопасное, пороху не требует, кровь у рыбы холодная, народу кругом нет. И, написав записки об ужении рыбы, вы можете быть почти уверены, что у вас не получился обвинительный акт против крепостничества. Почти.